Глава четвёртая Одной октябрьской ночью в самый разгар бомбежки позвонила Катрин. Она сказала, что ребенок на подходе и попросила меня поехать вместе с ней в больницу. Сирены начали завывать, едва стемнело. неподалеку то и дело ухали взрывы. Катрин сказала, что скорая вот-вот приедет. «Не могли бы вы поторопиться?» произнесла она умоляющим тоном. Я торопилась, как могла. В районе Чейни-Ок было оживленно. Дежурные перекрывали проходы по улицам, направляя людей в убежище. Пожарные машины и кареты скорой помощи мчались на вызовы. А вокруг всё гремело и грохотало. Придерживая рукой каску, я опустилась бежать. Внешне Катрин выглядела спокойно. Но плотно сжатые губы и окаменевшее лицо говорили сами за себя. Бомбежка мало ее беспокоила, впрочем, как и всегда. Единственное, что волновало будущую мать, удастся ли вовремя добраться до больницы. Нынче немногие столичные клиники принимали рожениц. Катрин направили в больницу сент мариэбет Я проводила ее до палаты и помогла улечься в постель. Принимавшая нас сестра сказала, что в родильный зал типа короновато, но любезно позволила мне остаться, хотя на мне не было медицинской формы. Убегая с дома, я не успела переодеться. Она добавила, что я смогу навещать Катрин, когда захочу, если на мне будет форма сестры Красного Креста. Эта женщина действовала быстро и четко и относилась к пациенткам с большой теплотой. Я не сомневалась, Катрин в надежных руках. Если не считать нарастающей бомбежки, с ней все будет в порядке». Кое-кто из соседок по палате попросил разрешения спрятаться под кроватью. Я поинтересовалась у сестры, как роженицы чувствуют себя в такой обстановке. Она сказала, что большинство справляется. Но попадаются женщины, которые начинают паниковать. «А для них это опасно», — нахмурилась она. «Тогда нам приходится вести себя построже. Нельзя потакать их страху». Сестра повесила на спинку кровати карточку с данными пациентки и вышла из палаты. Едва она скрылась за дверью, как Катрин бросила взгляд на карточку и разразилась слезами. Как мило, правда? сказала я, не понимая причину внезапных слез. Там было указано лишь ее имя. Но затем поняла, в чем дело. Перед ним стояла миссис. Это маленькое добавление и вызвало столь бурную реакцию. «Теперь никто не узнает, что я не замужем», — схлипывала она. Для Катрин эта тема по-прежнему была чрезвычайно болезненной. Вскоре у нее начались схватки. Пришли две сестры, чтобы забрать молодую женщину в родильный зал. Бедняжка прижалась ко мне и тихо заплакала. «Я знала», — Во время родов она будет до крови кусать губы, но не издаст ни звука. Катрин была одной из самых храбрых девушек, которых я когда-либо встречала. Ей всегда приходилось самой справляться с трудностями, и ни бомбы, ни грохот зениток не могли напугать эту отважную душу. Единственное, что страшило Катрин — осуждение соотечественников, таких же, как она, беженцев». Их высокомерные, глупые намеки по поводу ее положения. Свидетельство о рождении Катрин, которое мы запрашивали, прибыло, что привело ее обладательницу в восторг. Она мечтала поскорее присоединиться к одной из волонтерских служб. Теперь Катрин стала британкой и хотела сражаться за Британию. Я покинула Сент-Мэри Эббот глубокой ночью. Сестры обещали позвонить, когда родится ребенок. Ричарда дома не было, он отправился в очередную поездку по делам министерства. Миссис Фриц спала на раскладушке в кухне. Она услышала, что я вернулась и вышла спросить, как там Катрин. Я настолько устала, что, насчитав всего двадцать три бомбы, заснула. Удивительно, как крепко я спала во времена Блица, хотя раньше засыпала с трудом. Теперь же стоило опустить голову на подушку, и я проваливалась в сон. Иногда мне приходила мысль, что если дом разбомбят, я даже не узнаю об этом и никогда не проснусь. А ведь именно так погибли многие люди. Я видела, как их выкапывали из-под руин. В ночной одежде, с тихими лицами. Они выглядели умиротворенными. Жутко становилось только когда трупы складывали на тротуаре, на виду у всех. Они лежали, обратив лица к небу, и, казалось, ждали, чтобы их поскорее накрыли простыней, защитив от посторонних взглядов. Мы всегда могли судить об интенсивности ночной бомбежки по времени прибытия молочника и разносчика газет. Последний был на удивление пунктуален вне зависимости от событий минувшей ночи. Хлебный фургон, который приезжал к нам со стороны «Кингс-Роуд», тоже служил надежным ориентиром. «Молочник», как обычно, был в курсе всего происходящего. Новость, что на территории Королевского госпиталя находятся три неразорвавшихся снаряда, я узнала раньше прибытия «Молочника». По телефону от Сюзанны Фиджеральд. Еще она сказала, что пострадала церковь Святой Марии на Кадаган-стрит, где в основном молились наши беженцы. Молочнику с его тележкой пришлось проделать длинный обходной путь, чтобы добраться до нас, поскольку многие улицы были перекрыты все по той же причине — не разорвавшейся бомбы. Он как раз начал рассказывать о пабе «Шесть колоколов» на Кингс-Роуд, в который угодил снаряд, когда пекарь, явившийся чуть раньше, перебил его. — Это случилось позапрошлой ночью, — сказал он. — Простите. «Бар разнесли этой ночью», — вежливо возразил молочник. «Вчера, когда я проходил там, здание было на месте». «Нет, его разбомбили позавчера», — настаивал его оппонент. «От нас до шести колоколов всего полквартала. Неужели, вы полагаете, мы в пекарне не услышали бы, как прилетела эта чертова бомба?» Ни один из спорщиков не хотел отступать. Оба разошлись не на шутку. Я знала, что пекарь прав. Осколочно-фугасный снаряд угодил в шесть колоколов позавчера. Но они так орали друг на друга, что не давали вставить ни слова. А ведь речь шла всего лишь о точной дате падения бомбы. Удивительно, как люди могли разгорячиться из-за такой мелочи, забыв о главном. Мы пережили еще одну ужасную ночь. В разгар перепалки раздался телефонный звонок. Звонили из Сент-Мэри Эбет. У Катрин родилась дочь. Молодая мать чувствовала себя неплохо, хотя у врачей оставались некоторые сомнения по поводу ее состояния. Сестра сказала, я могу навестить Катрин в любое время. Я была благодарна им за добрую весть и рада, что никто не пострадал при налете, поскольку слышала от диспетчеров о больших разрушениях в районе Кенсингтона. А молочник и вовсе заявил, что в больницу угодила бомба, чем страшно растревожил миссис Фрид. Однако пекарь поспешил успокоить нас с заверением, что молочник — настоящий упырь, вечно все преувеличивает, а то и от себя прибавит. К сожалению, насчет больницы молочник оказался прав. Придя в клинику, я нашла Катрин в другой палате, поскольку в той, где она лежала накануне, были выбиты окна. Это случилось как раз в тот момент, когда ее привезли из родильного отделения. Кругом валялись осколки стекла и куски обвалившейся штукатурки. Но Катрин была так измучена родами, что уже ни на что не обращала внимания. Мне бросился в глаза царящий вокруг беспорядок. Пыль, грязь, усталые сестры, хмурые пациенты. Но больше всего мне не нравилось, как выглядит сама Катрин и ее патичное отношение к ребенку. «Она даже не хочет взглянуть на младенца», — сказала сестра. «Он ее не интересует». Я решила, что Катрин пережила слишком большой стресс и ужасно устала. «Думаю, ей нужно время, чтобы прийти в себя», — поделилась я своими соображениями с сестрой. Ночь выдалась тяжелой. Мне показали малышку. Девочка была восхитительна. Большинство новорожденных кажутся красивыми только их матерям — Но ребенок Катрин действительно был прекрасен, словно нежный розовый бутон. «Она чудесная», — сказала я, подкладывая девочку под бок матери. «Хотела бы я иметь такую замечательную малышку». «Можете забрать ее себе», — не поворачивая головы, бросила Катрин. Вечером я снова забежала в больницу. Молодая мать лежала в лихорадке с раскрасневшимися щеками и блестящими глазами и по-прежнему отказывалась кормить малышку и даже прикасаться к ней. Пальцы Катрин, которыми она сжимала мои запястья, были сухими и горячими, а речь сбивчивой больше похожа на бред. Я не могла дольше задерживаться, поскольку находилась на дежурстве, а также нужно было заглянуть к беженцам, но пообещала вернуться на следующий день и принести кое-какие вещи, о которых просила Катрин. Но на следующий день к вечеру у нее началась послеродовая горячка, и больную перевели в инфекционный госпиталь. «Мне никогда не нравилось ездить в машинах скорой помощи. Сидя внутри, ты чувствуешь себя неуютно, словно оказался запертым в темнице, не понимая, почему в кузове медицинского автомобиля не делают окон, Неприятно, когда ты лишен возможности видеть, что происходит снаружи, особенно если машина мчится сквозь буйную ночь под грохот орудий, как мчались мы, торопясь поскорее доставить метавшуюся в лихорадке Катрин. В бреду она непрестанно выкрикивала имя своего жениха, но не как человек, который зовет любимого. Нет, Катрина осыпала его проклятиями за все, что ей пришлось пережить. Это было особенно ужасно потому что за все прошедшие месяцы с ее губ не сорвалось ни единой жалобы. Девушка стойко принимала свою участь и даже заявила, что ответственность за случившееся лежит и на ней тоже. Никто не соблазнял ее, она сама охотно предавалась любовным утехам. Именно эта прямота и откровенность нравились мне в характере моей подопечной. Гораздо проще было бы разыграть из себя наивную жертву коварного соблазнителя, ведь на тот момент Катрин едва исполнилось восемнадцать. Но она с самого начала подчеркивала, что знала, чем все может обернуться. Однако ни Катрин, ни ее жених не могли знать, что немцы оккупируют Бельгию и что им не удастся заключить брак. Я думала об этом, сидя в машине скорой, Рядом закутанный в одеяло Катрин и держа на руках ее ребенка. Мы ехали по темным улицам на другой конец Лондона, прислушиваясь к непрекращающейся пальбе и глухим разрывам. Наконец автомобиль подкатил к воротам госпиталя. Нас направили через сад к инфекционному отделению. Я с тревогой увидела, что это одноэтажное строение больше похоже на армейский барак. Место было довольно открытое, что создавало дополнительную опасность при авианалетах. Но отступать было поздно. Больную уже выгрузили из машины и внесли в приемный покой. Катрин продолжала цепляться за мою руку, так что мне пришлось разжать ее пальцы, когда явились сестры, чтобы забрать пациентку в палату. Молодая мать в отчаянии закричала. Она находилась в бреду и явно не осознавала, что происходит вокруг бедняжка застряла в каком то своем пугающем мире, утопая в нем она чувствовала единственную потребность крепко держаться за знакомого человека. я с неохотой передала новорожденную девочку медсестрам, крошечный комочек новой жизни, который я всю дорогу бережно покачивала на руках. Сестры подхватили сверток и заворковали над ним. следующие две недели Катрин боролась за жизнь, а я разрывалась между работой у себя в больнице и визитами в инфекционный госпиталь, пренебрегая при этом нуждами остальных беженцев за исключением уроков английского. Многие роптали, кое-кто поговаривал, что девчонку постигло возмездие за грех, а некоторые, видимо, отношение к ней даже высказывали сомнения по поводу морального облика британцев. Сюзанну это очень позабавило. Она поделилась со мной своей историей о Белоснежке и Семигномах. Белоснежкой окрестили одну француженку, которая взяла к себе на посту семерых волонтеров из отряда гражданской обороны. Добрая женщина звала их «Моя Семерка». Отсюда и возникло прозвище «Белоснежка». Она объясняла свой поступок тем, что поднимает моральный дух героев заботы о них. Ну, поднимался ли у них моральный дух? «Это другой вопрос», — со смехом добавила Сюзанна. «Еще одна симпатичная французская беженка так восхищалась служащими королевских ВВС, которые присматривали за Блоссом, аэростатом на Бертон-Корт, что никакая сила не могла помешать ей пролезть через ограждение из колючей проволоки, чтобы предложить героям свою заботу и утешение». Жалобы на нарушения со стороны наших подопечных поступали к Сюзанне. Разбираться с ними было непросто, но благодаря потрясающему чувству юмора и гальскому здравому смыслу ей удавалось проявлять чудеса дипломатии и улаживать конфликты. Всякий раз, когда у меня возникали подобного рода недоразумения, я обращалась за помощью к Сюзанне. Однажды вечером мне показалось, что Катрин узнала меня. Она была бледнее обычного, но вдруг затихла и перестала метаться в бреду. «Я умираю?» — слабым голосом произнесла она. «Нет, напротив, ты поправляешься». «Мне все равно. Если умру, заберите ребенка себе. Я собиралась назвать ее вашу честь. Вчера приходил священник, но я слишком устала. У меня не было сил говорить с ним». Он сказал, что девочку надо крестить, а мне следует исповедаться. Я не захотела, и сестра отослала его. Не думай пока ни о чем сейчас для тебя главное поправиться, сказала я катрин. однако в тот вечер налет был таким сильным, что я сомневалась доживем ли мы все до утра больные перепугались. И старшая сестра инфекционного отделения, опасаясь паники, взялась развлекать их. Она и две другие сестры маршировали взад-вперед по палате в противогазах, напялив на голову ночные горшки вместо касок. Старшая сестра была маленькой хрупкой женщиной, но обладала отвагой львицы. Через несколько минут после начала представления пациенты помирали со смеху. «Давай с нами!» — позвала она меня. «Развеемся, пока есть время». Неподалеку ухнула огромная бомба. Стекла, угрожающе задребезжали. «Ну же, присоединяйся!» — позвала меня старшая сестра. «Я умею только плясать присядку и крутить колесо», — сказала я, выходя на сцену. Заправив за пояс полы своего форменного платья медсестры Красного Креста, я прошлась колесом по палате и пустилась в пляс а мои коллеги пели и стучали по ночным горшкам, отбивая ритм. Радостно было слышать хохот пациентов. К тому же, если ты ходишь колесом по палате, невозможно думать ни о чем другом. Когда стихли аплодисменты, затих игул моторов над нами. Самолеты отправились бомбить в другую часть Лондона. «Тебе лучше уйти, пока они не вернулись», — шепнула старшая сестра. Я посмотрела на спящую Катрин. Она была похожа на маленькую усталую девочку с волосами, заплетенными в две косички. Ребенок тоже крепко спал в колыбели у изножья кровати. Я спустилась в метро. Повсюду на платформах спали люди, масса людей, совсем как в Дуври после эвакуации из Дюнкерка. Мне нужно было сделать пересадку на Пикадиллии, Здесь белая линия отделяла узкий кусок перона, предназначенный для пассажиров. Вонь на станции стояла ужасающе. Запах мочи, экскрементов и пота, исходивший от сотен немытых тел, смешивался с густым запахом карболки. Я перекинулась несколькими словами с дежурными медсестрами, восхищаясь их выносливостью и мужеством, «Сомневаюсь, что смогла бы продержаться в таких условиях нескончаемо длинную ночь. Но дежурные сестры, свежие, подтянутые, деловитые и внимательные, спокойно выполняли свои обязанности, приходя на помощь тем, кто нуждался в их внимании и заботе. Мы в Челсе ненавидели, когда нас отправляли на дежурство бомбоубежище», при том, что небольшие укрытия у нас в районе не шли ни в какое сравнение с огромными подземными убежищами на станциях метро. Девушки, работающие там постоянно, были настоящими героинями. Возвращаясь однажды поздно вечером после очередного визита в инфекционный госпиталь, я решила срезать путь и пройти переулками. Поскольку транспорт не работал, добраться до Чейн Плейс можно было только пешком. Авианалёт начался как обычно. Но когда я уходила от Катрин, наступила небольшая пауза. Лишь отдаленные выстрелы нарушали тишину ночного Лондона. Проходя по одной из улиц, я заметила группу людей, склонившихся над чем-то вроде дыры в фундаменте разбомбленного дома. На лобовом стекле припаркованного рядом автомобиля виднелась табличка «Доктор». Было темно, но я сумела разглядеть троих мужчин и женщину. Женщина была одета в форму медсестры. Когда я поравнялась с ними, она о чем-то быстро посвящалась с мужчинами, а затем обернулась ко мне и позвала. «Сестра!» Я подошла. Склонившийся над провалом человек выпрямился, но я не смотрела в его лицо. Все мое внимание было сосредоточено на звуке, который шел из-под развалин. Внизу кто-то ужасно страдал. Женщина в медицинской форме, высокая и крупная, спросила меня резким тоном, «Какой у вас размер бедер?» Мне пришлось повысить голос, чтобы заглушить доносящиеся из черного провала душераздирающие вопли. «Тридцать четыре дюйма!» Мужчина взял обломок деревянной рейки и, воспользовавшись ею как линейкой, измерил мои плечи и бедра, а затем приложил рейку к дыре, над которой они все стояли. «Пройдет без проблем. Еще останется по дюйму с каждой стороны», — заметил он. «Вы позволите опустить вас туда?» — спросил второй мужчина. «Надо помочь этому несчастному. Никто из нас не пролезет, отверстие слишком маленькое, а расширять его до приезда спасателей рискованно. Все может обрушиться». «Что я должна делать?» — испуганно спросила я. После долгого дня у меня подкашивались ноги, да и отверстие в земле выглядело пугающе. «Просто следуйте нашим указаниям», — сказала сестра. Я согласилась. «Снимите пальто», — скомандовал доктор. Я сняла пальто. «И платье», — добавил он. «Подол может запутаться в обломках и обрушить стенку». Я снова повиновалась. «Отлично», — коротко бросил доктор, когда я оказалась в одних... Блэкаутах, аутах черных панталонах, которые большинство из нас носили под форменным медицинским платьем. Придется спускаться вниз головой. Мы будем держать вас за ноги. Сначала опуститесь с фонарем. Посмотрите, удастся ли сделать ему инъекцию морфия. Хотя я не уверен, что это возможно. Готовы? Да, пискнула я, чувствуя, как охвативший меня ужас нарастает с каждым мгновением. «Руки нужно плотно прижать к бокам, поэтому фонарь придется зажать в зубах», — продолжил доктор. «Сумеете удержать его?» Я кивнула, не в силах отделаться от ощущения, что нахожусь в кошмарном сне, от которого вот-вот очнусь, и все закончится. «Приготовились!» Двое мужчин, дежурных отряда гражданской обороны, подняли меня перевернули вниз головой и поднесли к страшной расщелине. «Старайтесь не шевелиться», — сказал доктор. «Не бойтесь», — подхватила медсестра. «Мы вас крепко держим. Мне самой следовало бы спуститься туда, но я слишком крупная». Исходящий из дыры звук действовал на нервы. Казалось, там воет угодивший в ловушку дикий зверь. Мне уже приходилось слышать нечто подобное в Индии от детей больных менингитов. Непрекращающийся протяжный вопль, будто кричит бьющийся в селках кролик. Но в криках того, кто находился под нами, слышалось страдание агонии. В неровном свете фонаря я увидела, что обломком бетонной стены человеку придавило обе руки, а грудь смята в кровавое месиво, тяжелая балка лежала на нижней части тела, Лицо изрезано так, что трудно понять, где находится нос, а где рот. Все превратилось в одну сплошную зияющую рану. От того, что меня держали вверх ногами, кровь прилила к голове. По счастью, в юности я занималась акробатическими танцами. Там тебя неистово крутят и переворачивают во все стороны. Я привыкла к таким вещам и могла бы еще долго висеть вниз головой, если бы не поднимающийся из ямы смрад — Да и сам вид кровавой каши вызывал рвотные позывы. Я испугалась, что меня сейчас вывернет наизнанку. Верхняя часть прохода была узкой, но затем он расширялся, давая возможность свободно шевелить руками. Вытащив изо рта фонарик, я заговорила с раздавленным, в котором трудно было узнать человеческое существо. Он слышал меня — потому что, когда я начала произносить фразы так, как нас учили на курсах обращаться с оказавшимися под завалом людьми, «Постарайтесь сохранять спокойствие. Мы делаем все возможное, чтобы вытащить вас. Скоро все будет хорошо. Скоро мы освободим вас». Ужасный крик прекратился. Несчастный попытался что-то сказать, однако звуки, вылетавшие из щели... Оставшиеся на месте рта были такими неразборчивыми, что я не поняла ни слова. «Поднимайте!» — крикнула я, сунула фонарик в рот и плотно прижала руки к бокам. Они вытащили меня и поставили на ноги. Я больше не могла сдерживать подкатившую тошноту. Дежурные отступили, а меня рвало снова и снова. Доктор дождался, пока все закончится, выудил из кармана огромный носовой платок и протянул его мне. «Вам лучше?» — спросил он. Мне было очень стыдно. Я извинилась и рассказала о том, что увидела внизу. «Нужно дать хлороформ», — сказал доктор. «Вы знаете, как сделать это с помощью тканевой маски?» Я кивнула. Доктор достал из своего чемоданчика стеклянный флакон с пипеткой-дозатором и марлевую салфетку. «Придется держать и флакон, и марлю во рту», — сказала я но там внизу места достаточно. Если вы посветите фонариком в проем, я справлюсь». Снизу снова раздался душераздирающий вопль. Единственное, что мне хотелось сделать, поскорее прекратить эти крики. «Сколько капель?» — спросила я. «Весь флакон», — мрачно буркнул доктор. «Поднесите марлю к его лицу, к тому месту, где по-вашему должен находиться нос. При этом сами старайтесь не дышать». «Действуйте как можно проворнее!» Я зажала в зубах маску и небольшой флакон с хлороформом. Медсестра легла на живот возле проема. Я подумала, что это опасно. Одно неверное движение и шаткая конструкция обрушится, окончательно погребя под собой человека и погасив тот слабый огонек жизни, который еще теплился в нем. Однако крупная женщина действовала крайне осторожно — Она взяла фонарик, чтобы освещать мне путь, и замерла. «Готовы?» — спросили двое рослых дежурных в рабочих комбинезонах. Я кивнула. Они подхватили меня, перевернули вниз головой и, крепко держа за ноги, снова опустили в темноту. «Вот видите, я вернулась к вам», — сказала я несчастному измученному существу, лежащему на дне ямы. «Доктор дал мне лекарство, оно снимет боль». «Скоро здесь будут спасатели, они вытащат вас!» Я продолжала говорить и одновременно крепко смочила хлороформом марлевую салфетку. «Вдохните как можно глубже! Сумеете?» В ответ последовал невнятный звук, больше похожий на хрип раненого животного. Я держала марлю над разможженным лицом человека. «Дышите глубоко! Глубоко!» Глубоко послышался судорожный всхлип, затем еще один более слабый. И все стихло. Хлороформ подействовал, но он начал действовать и на меня. Все! Единственное, что я сумела крикнуть, и они вытянули меня наверх. Я снова опозорилась. Меня опять рвало, на этот раз рвота была усилена парами хлороформа, изловонием, исходившим от трупов, которые также находились на дне ямы. Я видела разодранные в клочья куски мертвых тел. Медсестра придержала мою голову, затем быстро натянула на меня платье и застегнула пальто на все пуговицы. Все в порядке?» Доктор профессиональным жестом подхватил моё запястье и сосчитал пульс. «Дышите глубже. Давайте. Несколько глубоких вдохов». Я быстро пришла в себя и сказала, что, пожалуй, пойду. Уже поздно, меня ждут дома. Я подвез бы вас на машине, но у нас еще один вызов. А этот бедняга пока поспит до приезда спасателей, а там уж я самым займусь. Спасибо, сестра, вы отлично справились. Я кивнула, мечтая поскорее уйти. К горлу снова подступала тошнота, и мне не хотелось в очередной раз позориться перед ними. «Бегите, пока затишье», — подбодрил меня один из дежурных. Я отправилась домой, но бежать вряд ли смогла бы. Всю дорогу меня периодически выворачивала наизнанку. Миссис Фрид, благословею Господь, ждала меня на кухне. Едва я переступила порог, она взглянула на мое бледное лицо и проворно налила рюмку бренди. «О, нет!» — выдохнула я, уловив запах спиртного. — Чаю, пожалуйста. — Да, конечно. Но сперва бренди. Как Катрин? — с тревогой спросила миссис Фрид. — Это ведь не из-за нее на вас нет лица? С ней все в порядке? — Катрин? — Все тоже без изменений. Внезапно меня охватил страшный озноб. Я отряслась, как в лихорадке, и не могла остановиться. Никогда в жизни я не видела такого кошмара, который открылся мне на дне той черной ямы. Комментарий миссис Фрид по поводу моего приключения был лаконичен и сводился к тому, что я позволила себе раздеться на улице до нижнего белья. Моя экономка считала, что пострадавший мог бы подождать, пока приедут спасатели. Но она не слышала его жутких криков. Они до сих пор стояли у меня в ушах. Я лежала в постели и думала о наших бесконечных тренировках, когда нас, волонтеров, запихивали в ямы и щели, чтобы спасатели могли научиться извлекать людей из-под завалов. Я вспомнила о нашей сестрой безумном увлечении акробатическими танцами, где тебя хватают за лодыжки и держат вниз головой. Кто бы мог подумать, что все эти вещи окажутся такими полезными? Или что однажды мое знание фламандского сослужит такую хорошую службу? Зенитки ухали из темноты короткими одиночными выстрелами. Что-то тяжелое упало на мостовую неподалеку от нашего дома. «Сейчас их прогонят», — раздался спокойный голос миссис Фрид. «Экономка спала на кухне. Друг от друга нас отделял только холл. Они всегда так стреляют, когда налет подходит к концу». «Знаете», — отозвалась я, — «а ведь вы сгодились бы для этой работы гораздо лучше меня. Вы ведь крошечная, прошли бы в расщелину между плитами без труда». Только не в платье. А раздеваться на улице до панталон я не намерена, отрезала миссис Фрид. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Я прижала к себе теплое тельце Вики и уснула. В тот день, когда Катрин с малышкой должна была выйти из больницы, миссис Фрид и мадам Р. скребли, мыли и чистили приготовленную для них комнату. Мы украсили ее цветами, разожгли огонь в камине и распаковали огромный сверток с детскими вещами, который прибыл из Канады, потому что чуть раньше Марджери Скотт рассказала об истории Катрин, и эти щедрые люди прислали все, что может понадобиться новорожденному на первых порах. А один из наших соседей подарил чудесную колыбель, которая стояла теперь в углу комнаты. Достать автомобиль оказалось непросто — Ограничения на бензин были настолько жесткими, что такси в городе стали редкостью, а машины скорой разрешалось использовать только для перевозки раненых и тяжелых больных. Катрин пошла на поправку, но после нескольких недель лихорадки все еще чувствовала сильную слабость. К тому же с нами был маленький ребенок. Я надеялась поймать такси возле госпиталя. Увы, безуспешно. Дежурная сестра попыталась вызвать машину по телефону. Тоже тщетно. Пока мы ждали в приемном покое, к нам подошел доктор. «Если вас не смутит присутствие психиатрического пациента, мы могли бы отвезти вас на скорой. Но сперва нужно доставить ее, а потом к вам». Я спросила, куда именно они направляются. Выяснилось, что место находится неподалеку от Челси. Это небольшой приют для престарелых. Женщина останется там до тех пор, пока семья не решит, что делать дальше. Дежурная сестра заметила мои колебания. Не волнуйтесь, она тихая, проблем не будет. Просто мы не можем больше держать ее в госпитале, коек и так не хватает. Итак, Катрин, малышка и я оказались в одной машине с сумасшедшей. Молодая женщина, полагая, до болезни, ее можно было назвать хорошенькой, но теперь бледная, с адутловатым лицом она выглядела изможденной. Лежала в полузабытии на носилках, надежно пристегнутая к ним ремнями. Я с некоторым опасением покосилась на ремни, но меня заверили, что это лишь для того, чтобы пациентка не скатилась с носилок. На самом деле она смирная и опасности не представляет. Тем не менее, наше путешествие трудно было назвать приятным. Вскоре после полудня начался налет. Завывание сирен растревожило женщину. Она очнулась и начала подвывать. Низкий протяжный звук, от которого кровь стыла в жилах. Ребенок Катрин тоже проснулся и заплакал. Вой и рев слились в какую-то дикую какафонию. Мы с Катрин не могли удержаться, И глупым, беспомощным хихиканьем. Машина остановилась. Водитель распахнул заднюю дверцу и спросил, с тревогой поглядывая на небо. «Эти мерзавцы опять затеяли свои игры. Что будем делать? Закинуть вас в бомбоубежище». «А с ней как?» — я указала на привязанную к носилкам женщину. «Мы не сможем занести ее в убежище». «Полежит в машине», — пожал плечами водитель. Она все равно не понимает, что творится снаружи. Очень даже понимает, она воет с тех пор, как завыли сирены. Ну ладно, равнодушно качнул головой водитель, вы уже решаете, я не могу тут вечно стоять. Там дальше по улице есть убежище. Катрин, крепко прижимавшая к себе малышку с той самой секунды, как начался налет, стиснула ребенка еще крепче, и, на мой вопрос, стоит ли нам послушать водителя? твердо заявила. «Нет, пожалуйста, давайте поедем дальше». Подошел дежурный и заглянул в кузов скорой. «Советую спуститься в убежище», — сказал он. «Тут оставаться небезопасно». Я снова указала на больную. «Но мы же не можем взять ее с собой». «Почему нет? У нее же не чума». Водитель многозначительно постучал указательным пальцем себе по лбу. «У нее с головой непорядок». «Странно, что она вообще оказалась в нашей больнице». Дежурный выглядел озадаченным, но его замешательство длилось недолго. «Можете поставить машину вон под теми деревьями», — предложил он. «Или припаркуйтесь немного дальше, под мостом». «Ага. чтобы этот чертов мост обрушился на нас?» «Ну уж нет, спасибо», — фыркнул водитель. «Если пассажиры не возражают, мы поедем дальше». «Что скажете, сестра?» «Мамочка, вы как, согласны?» Катрин залилась краской, услышав обращение мамочка. Но в следующий миг, когда женщина на носилках снова завыла, а ребенок разразился неистовым плачем, расхохоталась. «Дело ваше, но учтите на свой страх и риск», — дежурный окинул нас неодобрительным взглядом. «Так какого дьявола прикажете, когда у меня в машине психопатка и новорожденный? «Сомневаюсь, что в убежище нас примут с распростертыми объятиями», — выпалил водитель. «Пожалуйста, давайте просто поедем дальше», — сказала я. В начале блица, едва только раздавался сигнал воздушной тревоги, движение замирало, все спешили в укрытие. Теперь же сирены звучали почти постоянно, и мало кто обращал на них внимания если только полиция или дежурные не останавливали транспорт, требуя очистить улицу. — Не возражаю, — кивнул водитель. — Мне без разницы, крутить баранку этой колымаги под проливным дождем или когда сверху сыплются бомбы. Дверь захлопнулась, и мы и тронулись в путь. Я ехала в больницу во время налета. Я родила под грохот бомбежки, и домой я еду под завывание сирен, сказала катрина снова захихикала девочку следовало бы назвать рейдой она крепко прижимала к себе ребенка а я пыталась успокоить лежащую на носилках молодую женщину в ее протяжных криках слышались тоска и страдания сноска рейда от рейд с английского налет когда мы подъехали к приюту находившемуся неподалеку от кингс роуд Выяснилось, что новую пациентку никто не ждал. Возникла пауза. Я с тревогой поглядывала на Катрин, которая выглядела бледной и усталой. Мне хотелось поскорее доставить ее домой. Наконец пришел санитар. Ворчая и чертыхаясь, вместе с водителем они вытащили носилки из машины и унесли воющую женщину в приемный покой. Вскоре водитель вернулся. — Святые угодники! «Наконец-то мы избавились от нее», — выдохнул он, вытирая вспотевший лоб. «Эти вопли действовали мне на нервы. Хуже, чем вой сирен. Те хотя бы замолкают, когда кончается налет». Миссис Фрид и мадам Эр ждали нас. Обе женщины принялись хлопотать вокруг младенца. Надвигались сумерки. «А что делать, когда начнется налет?» — встревожилась мадам Эр. Как правило, беженцы ночевали в убежище. Но все понимали, Катрин с ребенком там не место. Мадам Эр была готова взять на себя обязанности няньки и остаться рядом, но знала, муж ей не позволит. Я предвидела, что первые несколько дней именно мне придется помогать молодой матери, пока не найдется какое-то решение проблемы. Ричарду это не нравилось. Хотя он с невероятным терпением относился к тому, что к нам в любое время дня и ночи могут заявиться беженцы, либо заглянуть мои коллеги из больницы или друзья из диспетчерской службы. Я всегда держала дом открытым, и после замужества все осталось по-прежнему. Теперь, когда погода стояла холодная, мы с миссис Фрид взяли за правило всегда держать на плите кастрюлю горячего супа, чай выдавали по талонам, кофе пили далеко не все. А вот суп пользовался спросом. Любой, кто заходил к нам в дом, мог рассчитывать на полную тарелку. А суп миссис Фрид был исключительно хорош. Продукты для него она покупала по дороге ко мне, умудряясь раздобыть все необходимое, не выходя за рамки бюджета. Бабушка с Вок ежедневно являлась за своей порцией супа. Каждое утро ее муж отправлялся в Ковент-Гарден на старой телеге, запряженной лошадью по имени Красотка, и привозил овощи. Мы звали эту пожилую женщину бабушкой, и она действительно многократно была бабушкой, но сама не знала ни своего возраста, ни дня рождения. Однако настали тяжелые времена, они с мужем оба состарились, и бабушка с парадиз ок стала мечтать о пенсии. Для назначения которой требовалось предъявить свидетельство о рождении. Но ни у бабушки, ни у ее мужа нужных бумаг не оказалось. У бабушки было удивительное лицо, иначе как светящимся я не могла бы его назвать. Бледная, словно прозрачная кожа и необычайно ясные глаза с голубоватыми, как у младенца белками. Мне нравилась наша бабушка с пароде свок. Она прожила непростую жизнь. И если в ее характере присутствовало упорство, граничившее порой самонадеянным упрямством, то лишь потому, что всю жизнь ей приходилось сражаться с трудностями, чтобы вырастить детей и поддержать многочисленную семью. У них был постоялец, кажется, какой-то дальний родственник. Жили старики в комнатах над гаражом, превращенных в конюшню. Там находилась стойло красотки, и там же хранилась телега для развозки овощей. Но с началом Блица оба перебрались вниз. Грохот бомбёжки пугал лошадь. И чтобы успокоить встревоженное животное, они стали ночевать в конюшне. У бабушки была язва на ноге. Она спросила, смогу ли я делать перевязки. И так каждое утро бабушка приходила к нам. Я перевязывала ей ногу, а затем она сидела на кухне, ела суп или пила чай рассказывая нам о своих бедах или делилась новостями. Однажды бабушка сказала, что лошадь мерзнет, а попона у них нет. Пожилая женщина считала, что если укрыть красотку, она будет меньше волноваться при бомбежке. Тогда я решила отдать ей теплое двубортное пальто Ричарда из темно-синей шерсти, которую он почти не носил. Бабушка была в восторге. Ближе к вечеру я отправилась проведать соседей. Утром бабушка жаловалась на усилившуюся боль в ноге, и мне хотелось убедиться, что у них все в порядке. Старики не запирали дверь, так полагалось делать во время авианалета, чтобы при необходимости дежурные могли быстро попасть внутрь. Иногда даже ворота в конюшню оставались приоткрытыми. Я застала бабушку и ее мужа спящими в стойле возле лошади, заботливо накрытой теплым пальто Ричарда. Картина была невероятно трогательной. У меня не хватило духу разбудить бабушку, чтобы перевязать ей ногу. Я смотрела на спящее трио, а затем вернулась домой и сделала небольшой эскиз по памяти. Мне хотелось запечатлеть этот удивительный момент. Ричард не одобрил моего поступка. Он редко надевал синее двубортное пальто, но оно ему нравилось». Однако попросить стариков вернуть подарок я не могла и пообещала купить мужу новое. Но задача оказалась не из легких. Ричард был крупным мужчиной, а подаренное мною пальто шили на заказ. Что касается лошади, она нуждалась по только ночью. В остальное же время пальто переходило во владение дедушки. Поэтому по утрам Ричард становился свидетелем душераздирающего зрелища. Крохотный старик, облаченный в синее шерстяное пальто, которое доходило ему до пят, катит в телеге, запряженной голой красоткой. Муж еще долго дразнил меня по этому поводу, как и по поводу моей неуемной любви к животным. Миссис Фрид убеждала меня забрать любимое пальто Ричарда, а взамен подарить красотке старое одеяло. Однако Ричард сказал, что не желает носить пальто после того, как лошадь использовала его в качестве пижамы. Операция «Блиц» усиливалась. бомбежки нарастали, и мы решили перебраться со второго этажа на первый. Складной диван переместился из спальни в столовую, а на нашей просторной кухне появились две походные кровати. В холле на полу лежал матрас для гостей, которым довольно часто приходилось оставаться на ночлег, поскольку во время налета общественный транспорт не работал, и не все могли добраться домой. Высокие окна эркера в столовой выходили на Royal Hospital Road. Обычно мы с Ричардом обедали в этом эркере за маленьким приставным столиком. Но когда собирались гости, стол накрывали в большой студии наверху. На второй этаж вела короткая лесенка, всего несколько ступенек. Миссис Фрид легко взлетала по ней, подавая блюда и не обращая ни малейшего внимания на звездку, которая сыпалась с потолка каждый раз, когда поблизости падала очередная бомба. Однако далеко не всем нашим гостям нравилось обедать в такой обстановке, а у некоторых и вовсе пропадал аппетит. Впрочем, вид маленькой худощавой миссис Фрид, безукоризненно одетой и причесанной, в аккуратном кружевном фартуке, обслуживающей их с деловитой невозмутимостью, будто снаружи не происходит ничего необычного, заставлял людей скрывать свои страхи и соответствовать представлениям моей экономки о том, чего следует бояться в этой жизни, а чего нет. Я же не уставала восхищаться этой удивительной женщиной. Однажды один из ее сыновей-близнецов остался ночевать вместе с матерью на кухне. Когда начался налет, мальчик забеспокоился и начал жаловаться. Я услышала, как мать сказала ему. «Какой смысл переживать? Мы в полном порядке, и дом стоит целеханик. Вот если прилетит снаряд, тогда и начнем причитать». Муж миссис Фрид служил часовым гренадерской гвардии. «Прекрасный, добрый и смелый человек». Ричард отзывался о нем с большим уважением и высоко ценил ту работу, которую выполнял мистер Фрид. Их близнецам исполнилось пятнадцать. Умные, хорошо воспитанные мальчики. Сомневаюсь, что я смогла бы пережить ужасные зимние месяцы Блица, не будь рядом, миссис Фрид. Ричард часто уезжал по делам службы, и мне приходилось оставаться одной, как и ей. Вдвоем мы справлялись гораздо лучше, чем порознь.